«Жизнь, удача и лимонад». Глава 6. Дальновидность. Часть 3. Пока Бокси шел сквозь ночь, его внимание постепенно вернулось к прежним мыслям. Он быстро решил, что новый навык, к которому он будет стремиться, должен заменить потерю кошачьей ловкости. Хотя профессия кошки, связанная с ним, была пустой тратой пространства, сам навык был удобен. так как он усиливал эффекты ловкости Бокси всякий раз, когда он был в воздухе на 20%. Он также уменьшал урон от падения, но это было не так уж полезно для имитатора. Любой кошачий монстр наверняка будет обладать подобным, если не прямо превосходящим навыком повышения ловкости, тот, которого, скорее всего, будет гораздо легче найти, чем обнуляющий магию трюк причудливой рыбы-удильщика. Приняв решение, Бокси начал обдумывать, как занять освободившееся место. Еще одна профессия монстра казалась очевидным выбором, но она не сможет пройти уровень 25, и ему больше не нужны были боевые. Профессии мимика, рейнджера, танцора-клинка, волшебника и чернокнижника было более чем достаточно для его нужд. Нечто большее просто стало бы кучей атрибутов, которые только способствовали бы его проблеме ползучей силы. Даже если возраст позволял его телу безопасно справляться с большей силой, он всегда был на грани своих пределов. Другая профессия ремесленника могла бы быть интересной, но монстру нужно вложить в нее много времени и ресурсов. Имитатор продолжал обдумывать все варианты, пока шел в эльфийскую столицу Азурвали. Он мог бы просто использовать перемещение фамильяра, но он не особенно спешил, а ходьба помогала ему думать. К тому времени, как он проскользнул в свое подземелье, он уже определился с новым призванием, которым будет заниматься — Однако сейчас он хотел сосредоточиться на тестировании своего нового навыка. «Ну, типа, привет, босс!» Из ниоткуда перед монстром появилась пышногрудая женщина-растение, однако по ее внешности, голосу и манере говорить было совершенно ясно, что это не Амброзия. «Привет, Лаванда!» — отозвался имитатор. «Есть что сообщить». «Всё по-старому, Все по старому все — проворчала Альраун. А до Кори стало скучно, и она пошла в Атлас поиграть. «Я знаю. Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю». А, «О, я побила свой рекорд по количеству ее членов, которые я могу принять в себя. Босс-леди очень разозлилась, когда увидела, что мы тренируемся. Интересно, почему?» Бокси уже знал ответ на этот вопрос. А все потому, что Амброзия полюбила этого Альрауна. Хотя технически Дриада была монстром... Божественность внутри нее заставляла ее проявлять просветленное поведение, например, эмоционально привязываться к определенным существам. Имитатор не собирался жаловаться, поскольку был одним из таких, хотя чувства амброзии и клаванди были явно более романтическими по своей природе. Но либо это, либо это была ее естественная потребность спариваться и размножаться. Об этом особом инстинкте Мимик узнал из первых рук около месяца назад, когда он прошел мимо беременной женщины на улице. хотя он легко сопротивлялся желанию своего тела до Пельгангера размножаться. «Бокси Тимунин Вуд» был кем угодно, но только не производителем. «Сам разберись», — сказал он Альраону. «Если ты не можешь и с таким справиться, то ты проваливаешься как мастер подземелий. «Ух ты, так глубоко! Хорошо, я сейчас же пойду и узнаю». Пышная женщина растения и ее массивные пурпурные лепестки исчезли, Через доступ к связи, вероятно, чтобы найти амброзию и немного поговорить. Строго говоря, Бокси не нуждался, чтобы смотритель узнавала что-то там об эмоциях. Ее положение мастера подземелий было просто способом обеспечить лояльность питомца Дриады. Она была здесь просто как декорация. Технически она облегчала линию связи между Бокси и амброзией, но ее туповатость временами все усложняла. По крайней мере, она не была навязчивой, так что заставить ее оставить своего босса в покое было до боли просто. И теперь, когда он остался один, Бокси позвал Дрею. «П -п «Привет, мастер», — смущенно ответила девушка-паук. «А о чём попросишь?» «Мне нужна твоя помощь в одном эксперименте». М -м -м «Моя? Почему не других?» «Процесс ликвидации». «Оу», — уныло произнесла она. Рукастая была в середине погружения в мгновенное подземелье, а закуска следила, чтобы Раванна блаженно спала, так что когтистая была единственным свободным испытуемым. К счастью, она подходила для этого, хотя сама демоница не считала, что, к счастью, правильное выражение. «Ты ведь недавно получила штуку, блокирующую магию, да?» «Ты имеешь в виду мой навык струна истощения?» Способность сеть о которой шла речь, позволяла ей создавать паутину со свойствами истощения маны, ходными с зачарованными кандалами, используемыми правоохранительными органами. Она даже могла использовать её, чтобы пополнить собственные резервы МП, но липкие нити должны быть связаны с её телом. Это она получила как прямой результат неуклонно растущего интеллекта Бокси, но она не имела возможности использовать навык. «Да. Заверни меня в него». Как прикажешь, господин? Демонический паук сделала как было велено и покрыла тело песочного человека с головы до ног свежей паутиной из ее рук, пока возвышающийся наемник не стал похож на кокон. Белые пряди немедленно начали светиться красным, поскольку они с тревожной скоростью высасывали его МП. Затем Бокси активировал разрушительную волну, которая приняла форму прозрачного сферического импульса, который исходил в воздух вокруг него. однако больше ничего не произошло, так как одного использования оказалось недостаточно, чтобы преодолеть заколдованную паутину. Затем, пять секунд спустя, из массы спутанных паутин вырвался второй импульс. Магический паучий шелк потерял свою плотность и начал распадаться, как будто то, к чему он прилипал, исчезло. С точки зрения Дреи, именно это произошло. Она не могла обнаружить ни единого проблеска существования своего хозяина, хотя и знала наверняка, что он где-то здесь — просто она не поняла, где он конкретно. По крайней мере, до тех пор, пока не почувствовала легкий толчок в затылок, заставивший ее прыгнуть вперед и оглянуться через плечо, хотя она все еще не могла обнаружить Бокси. «Если бы я был серьезен, ты была бы уже мертва. Поработай над этим», — отчитал он ее. «Это нечестно, мастер!» — пожаловалась она. «Ты же знаешь, что я не смогу отследить тебя, если ты используешь эту комбинацию». «Если я могу это сделать, то и враг тоже!» «Наже не смог бы увидеть его приближение! Пожалуйста, сначала позаботься о себе. Дрея хотела добавить, что она счастлива, что ее хозяин беспокоится о ней, но ее уровень смущения был слишком высок, чтобы позволить такому предложению сорваться с ее губ. «Вообще-то это хорошая мысль!» Бокси скрывал свое тело призматическим плащом и значительно уменьшил звук своих движений с помощью скрытности — Однако, если бы дело было только в этом, то чувствительное к магии зрение Дрея увидело бы его, как и любое существо с железой манолокатора. Тем не менее, были способы и средства обойти такие вещи, и у Бокси был такой в форме навыка. В отличие от разрушительной волны. Однако, эта способность, полученная от его основного вида, как пельгангера, Магический камуфляж. Описание. Мастерство пельгангера в уловках позволяет ему временно уклоняться от магических средств обнаружения. Требования. 40 уровень профессии Деппельгангера. 10 уровень сокрытия. Интеллект 300. Тип переключаемый. Включено. Время активации не определено. Стоимость не определена. Диапазон на себя. Эффекты. Задержка обнаружения магическими чувствами и датчиками до 10 секунд. Продолжительность активного эффекта навыка будет уменьшена в зависимости от каждого атрибута наблюдателя — Поддержание активного эффекта этого навыка требует 30 мп в секунду. Увеличивает продолжительность этого навыка на 20% за уровень этого навыка. Этот навык не будет воздействовать на одну и ту же цель более одного раза в 20 секунд. Это была способность, близкая по функции к высокоуровневому аналогу разбойников, известному как «сбить с толку», Однако основное различие между этими двумя навыками состояло в том, что просветленная версия либо работала, либо не работала, в зависимости от того, против кого она использовалась. Магический камуфляж имитатора, с другой стороны, всегда скрывал его присутствие от магических средств обнаружения, независимо от того, насколько сильным был наблюдатель. Еще одним его преимуществом было то, что он уведомлял пользователей всякий раз, когда за ним наблюдали. Недостатком было то, что льготный период имел ограничения по времени. По сравнению с этим, сбить с толку имел потенциал постоянно обманывать противника, пока у пользователя достаточно уровней и атрибутов.